Шелест ушел. Тьма сгущалась над отчужденными пространствами пустоши. В районе древней атомной станции блуждались полохи бледного, призрачного света. Металлические растения тянулись к свинцовым небесам. Изредка на фоне облаков мелькали в быстрой тени. Это захваченные техносом боевые вертолеты устремлялись к доступным только им энергополям, где располагались их лежбища. Монгол, направлявшийся в зону тамбура, проводил взглядом скользящие в небе три зловещих механических существ. Он спешил в цитадель Ордена. Макс, сняв одежду, сел на край кровати, ощущая свинцовую усталость после перенасыщенного событиями дня. Его мускулистое тело, изуродованное пятнами серебристой проказы, выглядело по-настоящему страшно. Зародыш стал тихо, разрастаясь изнутри – Успел пробиться кожным покровом, но ко всему можно привыкнуть. Максим уже не вздрагивал, видя свое отражение в ртутно-зеркальной стене. Ложиться спать или нет? На протяжении последнего года время от времени ему снился один и тот же, да нельзя странный сон. Он уже порядком измучился, переживая в сновидениях одни и те же события, произошедшие не с ним. Усталость все же взяла свое. Он лег, почти мгновенно проваливаясь в забытье. А когда почувствовал, что его сознание вновь потянуло в бездонный черный водоворот, сопротивление уже стало невозможным. Его рассудок трансформировался, и на какое-то время Макс лишился возможности управлять собственными мыслями. Вечером ничто не предвещало грозы. Сентябрьское солнце клонилось к закату. Стаяли чудные дни бабьего лета. Дачный поселок опустел... Кроны деревьев кое-где подернулись желтыми и багряными подпалинами. Воздух казался прозрачным и звонким. Легкий ветерок шуршал опавшими, скорчившимися листьями, из-под которых пробивалась зеленая трава. На фоне лазурных небес скользили невесомые паутинки. «Яна! Яночка! Ты где?» Голос бабушки прозвучал неожиданно, заставил девочку оторваться от чтения. Ее взгляд еще некоторое время казался затуманенным, словно она находилась в иной реальности. Голографический экран на компы автоматически свернулся, изображение растаяло, сразу вернулись запахи и звуки реального мира. Со стороны перелеска поднявшийся ветерок нес флюиды прелой листвы. Где-то на дачных участках тарахтел мотоблок. На фоне прозрачных небес виднелись контуры высотных зданий мегаполиса, все ближе и ближе подбирающегося к островку нетронутой пока природы. Старинную кованую скамейку окружали разросшиеся кусты можжевельника, создавая уютное пространство тихой полянки. Яна любила это место. Помнила его с самых первых осознанных впечатлений раннего детства. Здесь реальность душного и жаркого города отступала. Открывалось иное измерение, полное тревожащих юный разум образов. Научившись читать и общаться с личным нанокомпом она все чаще искала уединения – Погружаясь в удивительные миры, следуя за героями книг по тропам невероятных приключений. Вечер медленно подкрадывался сумерками. Становилось прохладно. На террасе дачного домика зажегся свет. Под лампой велась машкара, Щебет птиц перекрывал все иные звуки. Пахло осенью. Постепенно загорались огни окраинных зданий мегаполиса. В далекое, неизбывное прошлое стремительно уносились последние минуты ее детства. Но тринадцатилетняя девочка даже не подозревала о грядущем. — Яна, уже поздно! — снова раздался голос бабушки. — Ну-ка, немедленно домой! Девочка вздохнула, встала со скамейки и в этот миг ударил первый неожиданный раскат грома. Она подняла взгляд, пытаясь найти в темнеющих небесах грозовую тучу, и вдруг ее сердце оборвалось, замерло. В груди мгновенно возник стылый холод при чувстве какого-то страшного, непоправимого события. Небеса от горизонта до горизонта превратились в зеленый мрамор, пронизанный багряными прожилками. Их вид настолько потряс Яну, что она окаменела, не в силах ни кричать, ни бежать. А со стороны города также внезапно, необъяснимо, неожиданно брызнул ослепительный изумрудный свет. Он вспух волдырем, рассыпался миллионом лучей, прорываясь сквозь каменные джунгли мегаполиса, а затем ударил в небеса, взламывая их ветвящимися разрядами молний. Девочка стояла не в силах поднять руки, закрыть лицо, уберечь глаза от ослепительного излучения, которое било вдоль улиц, сочилось между зданиями, закручивалось немыслимыми спиралями, вспыхивало и гасло. Ей казалось, Что происходящее длится вечность, но на самом деле прошло всего несколько секунд с того момента, как Яну взглянула в неузнаваемо изменившиеся небеса. Свет неистовой вспышки пробился сквозь город. Она видела, как одни здания вдруг начинали оплывать, теряя очертания, будто восковые свечи под дуновением обжигающего ветра. Другие, устояв, не изменив формы, внезапно покрывались паутиной трещин. Зеленоватый свет прорывался сквозь сетку разломов, караша участки стен, оставляя в них уродливые дыры. Первый порыв ураганного ветра взметнул плотные клубы пыли. Поднял их колоннадой наклонных шлейфов. Все происходило так ненатурально, словно девочка оказалась в центре фантасмогорического голографического шоу, рисующего иллюстрации к давно предрекаемому апокалипсису. На мгновение сквозь сковавший разум ужас — Прорвалась надежда, что вот сейчас все завершится, погаснет, рассеется, обернется жуткой иллюзией. Но нет, ничего не завершилось. А вслед за порывами ветра, превратившими окружающий мир в сумеречную декорацию, содрогнулась земля. Она не устояла на ногах. Упала больно ударившуюся массивную скамейку. Инстинктивно ухватилась за нее, поднялась, вновь взглянула в сторону города — где продолжали происходить необъяснимые явления, на этот раз еще более масштабные и катастрофические. Неведомая сила несколько секунд перемешивала дым, пламя и пыль, поднимая высоко вверх гаснущие факелы огненных выбросов, клубы пара, тучи пепла, затем вновь ударил ослепительный свет, и воздух над городом внезапно обрел былую прозрачность, пронизанную с полохами зеленоватого сияния а продукты неисчислимых локальных катастроф, выброшенные вверх, образовали над мегаполисом плотный клубящийся купол. Может ли что-то сравниться по силе потрясения с чувством беспомощности перед лицом неведомой стихии, сметающей все на своем пути? Тринадцатилетняя девочка вцепилась в кованую скамью. Крик рвался из мгновенно пересохшего горла. Она по-прежнему не владела собою, оставаясь насмерть перепуганным наблюдателем. В эти жуткие, невыносимые для юного рассудка мгновения погибало все, чему она верила, что преподавали ей в школе, возводя в ранг незыблемых физических законов. На ее глазах земная твердь стремительно меняла свои свойства. Дачный поселок располагался на небольшой возвышенности, и она отчетливо видела, как небоскребы городской окраины вдруг пришли в движение. Под ними вздымался пологий вал – Словно земная кора превратилась в подобие размягченного пластилина. Одни здания вытаскивали из земли, и они, потеряв опору, падали, разламываясь на огромные фрагменты. Другие медленно погружались на десяток этажей под землю. Третьи опасно кренились, но не рушились. Еще мгновение, и волна искажения достигла дачного поселка. Яна не успела понять, что произошло. Окрестности вдруг озарила третья по счету вспышка, Но теперь зеленоватый свет был уже не таким ярким. Он казался бледным, холодным. Его сполохи не прожигали здания брызжащими лучами. Свет объял все сущее. И мир, еще раз обрагнувшись, исчез. Падал снег. Серые пушистые хлопья кружили в мутном воздухе. Падали на горячую, истекающую дымами землю и мгновенно превращались в липкую грязь. И она открыла глаза. Она лежала в неудобной позе. Все мышцы затекли. В спину упиралось что-то твердое. Виски пульсировали болью. Запястье лево руки горело, словно его шпарили кипятком. Вокруг, прорываясь сквозь нереальный, пепельный снегопад, то дело проступали очертания высотных зданий, немыслимо искаженных, полуразрушенных, накренившихся в разные стороны. Она не узнавала место где очнулась. Ее пересокшие потрескавшиеся губы что-то шептали в горячечном бреду. Но разум девочки как будто обрел самостоятельную жизнь. Она интуитивно чувствовала. Произошло нечто непоправимое и бесполезно, бессмысленно звать родных, потому что никто не откликнется. Откуда в ее душе возникло чувство абсолютного одиночества, девочка не знала. Ей было страшно. Судорожно всхлипнув, Яна с трудом села, с ужасом глядя на изменившуюся реальность. Жажда на некоторое время поглотила все ее помыслы, помогла встать, цепляясь ослабевшими руками за какие-то обломки, осмотреться, с ужасом понять, что она очутилась в абсолютно незнакомом месте среди руин разрушенного мегаполиса. «Пить!» – прошептала Яна. В ответ лишь заунывно подвывал ветер. Сделав первый неуверенный шаг, она споткнулась, с трудом удержавшись на ногах, взмахнула руками, пытаясь сохранить равновесие, и вдруг заметила, что запястье левой руки, где крепился нанокомп, ртутно поблескивает. Бессильно привалившей спиной к огрызку опаленной стены, она с дрожжей подняла руку, взглянула на свое запястье и испуганно вскрикнула. Нанокомп, внешне напоминающий луковицу старинных наручных часов с изящным браслетом, Утратил форму, как будто расплавился. Растекся по коже неприятно поблескивающей кляксой. Въелся в плоть. Яна рефлекторно попыталась соскрести потеки металла. Но ногти лишь скользили по гладкой твердой поверхности. Не снять, не содрать. Пить. Ей безумно хотелось пить. Быть на месте Яны взрослый человек, он бы просто сошел с ума. Но психика ребенка адаптивна. Она еще не закоснела в стереотипах и комплексах жизненного опыта. Все случившееся казалось кошмарным, но рассудок девочки уже впитал ужас произошедшего и сейчас воспринимал окружающую реальность, не отторгая ее, словно прошлую жизнь перечеркнули, выбросили из памяти, оставив лишь нервный озноб до сиюминутной потребности организма. Я медленно брела в узком разломе улицы среди искаженных, покосившихся высотных зданий. Ей владела только одна мысль — вода. Пить хотелось нестерпимо. Все остальное меркло перед ощущением жажды. Она карабкалась по грудам битого кирпича и раскрошенного бетона. Ранилась об острые, торчащие во все стороны прутья лопнувшей арматуры, задыхалась, когда порыв ветра заполнял окрестности едким дымом, но упорно брела вперед, не понимая, куда и зачем идет. Вокруг простирался разрушенный город. Она сотни раз представляла подобные картины, читая мрачноватые книги о будущем. Возможно, сейчас, в критический момент адаптации к необратимо изменившемуся миру, десятки прочитанных фантастических книг помогли ей не сойти с ума. Разум защищался. Ей казалось, что вокруг возвышаются декорации. Ее воображение дорисовывало фрагменты знакомых по книгам реальностей. И окружающее становилось не таким страшным. Что-то происходило с ее восприятием, как будто расплавившийся, въевшийся в кожу запястье персональный нанокомпьютер продолжал работать. Но теперь его связь с хозяйкой стала более тесной. И она уже не раз ловила себя на том, что видит некоторые предметы через стены зданий. И как только ее начинал захлестывать ужас, начинало щипать в носу, а горло подкатывался удушливой ком рыданий, мир вокруг внезапно терял очертания, отдалялся, словно его мгновенно скрывала пелена уплотнившегося воздуха. А настойчивый голос, воспринимаемый как второе «я», вдруг начинал успокаивать ее, нашептывая. «Ты знаешь, как выжить. Ты читала об этом». Она остановилась. «Тринадцать лет. Это много или мало? Сколько способна выдержать девочка, потерявшая все и вдруг очнувшаяся среди руин незнакомого города?» Наглядевшись по сторонам, Яна вдруг поняла, что улица вывела ее к огромному пустырю. Целый квартал превратился в плотно спрессованный щебень, но в центре небольшой пустоши одиноко возвышалось многоэтажное здание. Его макушка отломилась, разрушилась и осыпалась вниз коническим холмом обломков. Но странные свойства зрения, проявившиеся еще в руинах, позволили ей сконцентрировать взгляд на засыпанных этажах и различить структуру, сохранившуюся внутри конического холма помещений. Она увидела ряды прилавков огромного гипермаркета и, судорожно вздохнув, собрала остаток сил, направляясь через пустырь к странному зданию. Ее манила вода. «Ты знаешь, как выжить!» – настойчиво шептал внутренний голос. «Ты читала об этом!» «Да, действительно, разум девочки не протестовал!» Она помнила из фантастических книг и фильмов, что после катастрофы воду можно найти только на складах и в магазинах. Пить из луж нельзя ни в коем случае. Она медленно брела по пустырю, уже сознательно пользуясь внезапно обнаруженными способностями, чтобы отыскать среди конического оползня лазейку, ведущую к погребенным внутри холма этажам. Ничего не получилось. Осыпи были слишком плотными. Но она тут же нашла другое решение. Нужно вскарабкаться на холм, попасть на верхние этажи здания. «Оттуда я смогу спуститься вниз, в помещение огромного магазина», — подумала она, в крови бдирая ладошки об острые угловатые бетонные глыбы. Ее мышцы болели, рассудок находился в постоянном напряжении, но жажда была невыносимой, толкая девочку на отчаянные усилие. Она не пыталась осмыслить пережитое, она не звала на помощь, не билась в отчаянных рыданиях. Все ее мысли поглощало бредовое видение. Она представляла, как пьет из горлышка пластиковой бутылки, а вода течет по губам, подбородку, смывает грязь. «Я выживу. Меня найдут спасатели. Так всегда бывает в книгах и фильмах. Нужно только продержаться до их прихода». Она карабкалась все выше, не замечая, как ветер принес поземку из мельчайшей серебристой пыли. Ее путь освещали зловещие сполохи зеленоватого мерцания. Крошечные, металлизированные частицы попадали в ее организм с каждым вдохом. На незащищенных одеждой участках кожи появилось несколько серебристых пятнышек, но мысли Яны были заняты другим. Она верила, нужно только добраться до воды. И тогда все разрешится само собой. Ее найдут, заберут отсюда, увезут к родителям, которые, наверное, сейчас сходят с ума от беспокойства. Еще одно усилие, и она преодолела коварную осыпь. Отдышавшись, Яна нашла взглядом пролом в стене, через который виднелись лифтовые шахты и полуразрушенные лестничные марши. Собрав остаток сил, она шагнула в теплую тьму здания, добралась до лестницы и начала спускаться во мрак, придерживаясь одной рукой за искаженной неведомой силой перила. Сны обжигали. Что-то внутри рвалось к свету но душа и разум Макса пребывали во тьме. Он оставался пленником былого невежества, неприходящей, тягучей ненависти, инстинкта выживания, приобретенных уже тут. В немотехнике Хистера изуродовали его тело. Аномальное пространство научили выживать. Но осталось ли в нем что-то еще? Нет. Он сел, скрипнув зубами. Внутри билась глухая боль. Сны не только обжигали, но и ранили. Оставляли тревожный осадок. Он машинально тянулся к пластиковой бутылке с водой, но спазм сжимал горло, и он долго не мог сделать первого глотка. Сны или реальность? Почему я вижу повторяющуюся историю девочки, которая едва ли сумела выжить? Он сделал маленький глоток, едва смочил им пересохшее горло. Встал, почти с ненавистью посмотрев на смятую в ком постель. Кем я был? И кем стал? Сталкеры приходили в отчужденное пространство, влекомые духом авантюризма. Надежда испытать себя, вернуться. Обязательно стать богатыми и независимыми. На самом деле все происходило иначе. Единицам везло. Остальные навек оставались у границ в пятизоне, обреченные на борьбу. Каждый вдох. Каждый шаг – борьба. Альтернатива лишь смерть. Макс подавил спазм, сделал еще глоток. Нашла ли она воду? Выжила ли? А тебе не все равно?» Издевательски поинтересовался внутренний голос. Макс часто ссорился с самим собой. И сейчас находился на волоске от срыва. Ничем хорошим внутреннее прение, порожденное упорным, беспощадным, но совершенно непоследовательным поиском нового жизненного пути, как правило, не оканчивались. И сейчас внезапный вызов по каналу мюфонной связи пришел как нельзя вовремя. «Слушаю». Максим мысленно активировал чип, но, вызвавший его абонент, не удовольствовался аудиоканалом. Воздух в помещении внезапно начал сгущаться, формируя голографическую фигуру. Технология передачи объемного изображения являлась стандартной функцией модернизированных скоргами чипа военной связи, но сталкерами использовались крайне редко, в основном из-за демаскирующих последствий. Опытные бойцы предпочитали мысленное восприятие необходимой информации. Привет, Максим. Призрачная фигура Саввы Хантера, командора Ордена Сталкеров, на миг поддернулась искажением. Связь осуществлялась между разными пространствами с использованием мощной аппаратуры Цитадели. Защищенный канал работал на плавающей частоте, исключающей прослушивание. Макс лишь кивнул в ответ. Внутренняя вспышка гнева еще не улетучилась, ему приходилось сдерживать себя. С личностью командора у него не было связано прямых воспоминаний. Мемотехники Ордена спасли Максима от полного превращения в сталтеха но должником группировки он себя не чувствовал. Хантера такие мелочи не смущали. Голографическое изображение дополнилось креслом. Он принял естественную позу и произнес. «Монгол принес мне одну любопытную вещицу». Савва протянул руку, и на его ладони тут же возникла голографическая копия странного двухсекционного энергоблока. К тому же час назад я разговаривал с Шелестом. Ты обдумал его просьбу?» Макс сделал глоток воды, уселся в кресло. «Савва, я не работаю на Орден». Угазшая ярость вдруг вернулась, вспыхнув с прежней силой. Горечь непрожитого плескалась в душе, мешая здраво мыслить. и Реалистичные, повторяющиеся сны выбивали Максима из равновесия. «Я до сих пор не знаю, благодарить или клясть антрацита и приора Глеба за то...» что вырвали меня из лап Хистера», — зло произнес он. «Макс, ты же не думаешь, что я, как мелкий торгаш с обочины, стану выбивать или выклянчивать долги? Считаешь, что мы поступили неправильно?» Савва пожал плечами. «Ступай к истору, он довершит начатое. Не можешь принять решение, так застрелись». Макс насупился, но промолчал. «Ты уже сделал свой выбор. Иначе к чему возня с захватом и реконструкцией городища Скоргов?» «Не хочешь помогать Ордену? Дело твое. Но давай поговорим на тему Скоргиума». С чего вдруг?» «Сложил 2 и два». Усталый совершенно беззлобно усмехнулся командор, указав взглядом на энергоблок. «Готов поделиться с тобой информацией». Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. «В немотехнике Ордена исследовали захваченное устройство. Это контейнер со встроенной энергоячейкой, предназначенной для хранения образцов Скоргиума. Улавливаешь мысль». Ламенный крест взялся добыть аномальный элемент? Все намного сложнее. Фанатики. Расходный материал, по моему глубокому убеждению. Им скоргиум ни к чему. Но все, кто в последнее время испытывает серьезные трудности со снабжением. Их подрядили добыть образцы аномального элемента. И они приложат все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу. Невзирая на количество потерь и провальных попыток. Для них на кону... Огромные деньги, которые Дьякону до сих пор и не снились. А Ордену необходимо их опередить? Скажем так. В наших общих интересах получить образец элемента и изучить его, чтобы новые проблемы встретить во всеоружии. Макс презрительно скривился. У боевиков секты ничего не выйдет. На глубине, где залегает Скоргиум, условия действительно адские. У группы Шелеста была отличная экипировка и вся шанса раздобыть элемент. Но они едва выбрались из тоннелей Техноса. А его идея с использованием Сталтеха выглядит совершенно бредовой. И я не удержу контроль при таком обилии помех. «Есть ведь и другой вариант». С неожиданной легкостью Хантер принял мнение Макса как вердикт. «Разве Шелест не сказал тебе, что ему удалось получить данные спутниковой разведки? Любопытные данные. В Новосибирской зоне...» «Вкрапление Скоргиума залегает на глубине 150 метров. Такая дистанция ведь не лежит за пределом твоих способности верно?» Макс задумался. «Пожалуй, я бы справился». Он поднял взгляд. «Но зачем? Зачем мне рисковать?» По изродованному пятнами серебристой проказы лицу командора пробежала тень. Намек Макса был вполне понятен. С подавляющим большинством сталкеров договориться гораздо проще, чем с ним. Уровень изменений, которым подвергся Максим в результате вживления в его организм колонии скоргов, сформировавших зародыш Сталтеха, не предполагал даже надежды на исцеление. Для него капкан отчужденных пространств захлопнулся навсегда, и он прекрасно понимал существующее положение вещей. Максу не нужны деньги. Он и ему подобные практически не нуждаются в пище. Экипировку они способны создать, оружие изготовить или добыть силой. Им нет необходимости постоянно поддерживать каналы поставки из внешнего мира. Микроэкономика пятизоне для новой, только зарождающейся группировки не несет стимулов. Макса можно лишь убедить, либо заинтересовать. «Давай на чистоту!» Хантер машинальным жестом помассировал щеку, пронзенную сложным плетением серебристых нитей. Кровень инфицирования Скорга недостаточно серьезен, чтобы утратить надежды и иллюзии. Ты считаешь себя пленником аномальных пространств. Я предпочитаю иную терминологию. Как сталкеру и коренному обитателю пятизонья, мне не небезразличны процессы, происходящие в границах барьеров. Да, нам уже никогда не вернуть прошлое, не воскресить погибших, не исправить своих ошибок. Но мы все еще живы. Ты еще ищешь новый смысл взамен утраченного. Я же его нашел. Макс кривился. «А есть ли смысл цепляться за такую жизнь?» Невольно вырвалось у него. «Ты затеял войну самим собой. Проиграешь – бездарно загнешься. Примешь новый мир – найдешь и смысл. В тебе еще силен стереотип мотылька. Выкинь иллюзий. Обратного пути действительно нет. Я бы оставил тебя в покое, позволил разобраться, набить немного шишек, поднакопить опыта, но обстоятельства не позволяют». В нас отнять ту малость, что создана ценой крови многих настоящих сталкеров. Не перебивай. Выслушай. Внешний мир находится на краю пропасти. Планете реально угрожает энергетический кризис невиданных масштабов. Долгосрочные проекты в области ядерной энергетики безнадежно запаздывают. Запасы углеводорода фактически исчерпаны. И в этой ситуации на отчужденные катастрофой пространство стали смотреть иначе. Их уже не называют раковой опухолью планеты. Годы исследований показали, что излучение Скоргиума не несет вреда человеку, но способно питать механизмы. Не нужно строить огромных атомных станций. Достаточно поместить капсулу со Скоргиумом в основании мегаполиса, и энергополис станет питать огромный город. «Меня не волнуют проблемы внешнего мира», — резко перебил его Макс. «Дабы либо синтезировав Скоргиум, цивилизация подпишет себе приговор». «Технос вырвется за границы барьеров и...» «Прежде чем Скорги оккупируют Землю, нас с тобой, как и всех других сталкеров, либо уничтожат, либо превратят в рабов». «Пусть попробуют». Макс хищно оскалился. «Дело времени». Хмуро осадил его Хантер. «Ты не понимаешь, насколько высока цена вопроса. Нас сметут, когда станет понятно, что аномальный элемент действительно может предотвратить энергетический коллапс». Тот, кто владеет Скоргиумом, научится добывать и синтезировать его, будет править миром. Не больше и не меньше. Разведка Ордена уже получила данные о подготовке к созданию международного теневого синдиката. Транснациональные корпорации готовы объединить усилия, чтобы получить доступ к вкраплениям Скоргиума любой ценой. Кроме мафиозных и корпоративных структур, организации добычи аномального элемента заинтересованы правительства всех мировых держав. «Кто из них победит, для нас неважно. Повторяю, сталкеров попытаются использовать на самой опасной грязной работе. А если мы воспротивимся, нас попросту сметут». Выслушав Хантера, Макс озлобленно спросил. «И где выход? Я его не вижу. Или ты решил сам заняться разработкой вкраплений?» «Это только в крайнем случае». Достаточно спокойно отреагировал сава «Для начала нужно хотя бы исследовать образец коргиума понять». Возможен ли его синтез на уровне современных технологий? Если синтезировать элемент невозможно, то его попытаются добывать, что означает вторжение в наше пространство и войну на выживание. Если синтез элемента возможен, никто не станет организовывать сомнительную и рискованную добычу, а внешний мир попросту погибнет, станет одним огромным аномальным пространством. Как только за барьером появятся энергополя, и миллиарды скоргов, таящиеся в артефактах, оживут. «Мне нужен образец Коргиума, чтобы понять, как станут разворачиваться события. Придется ли нам вести борьбу с силами вторжения новоявленной транснациональной корпорации или...» «Я не верю тебе, Хантер!» Макс встал, прошелся по комнате. «Никому не верю!» «Неудивительно, после всего, что с тобой случилось. Но Орден не причинял тебе зла. Напротив, мы помогли тебе выкарабкаться». «Помогли! Чтобы затем использовать при удобном случае!» Как сейчас, например. Макс, не переоценивай себя. Люди с покон веков используют друг друга. При нормальных отношениях это называется взаимопомощь, взаимовыручка. Макс призительно усмехнулся Не надо продолжать, командор. А то ты дойдешь до понятия дружбы, любви. И я подумаю, что скорги окончательно сожрали твой мозг. Цинизм помогает уйти от иллюзорности мышления. Кивнул Хантер. Но цинизм здоровый, дозированный. Ладно, вернемся к теме. И и так сказал слишком много. Что если я на отрез откажусь? Устранишь меня? Не я, не Шелест не сказали тебе ничего конкретного. У него теория, у меня слухи. И кое-какие сопоставленные между собой факты, не являющиеся тайны. Критическая информация является точные координаты той точки, где аномальный элемент находится ближе всего к поверхности. Без географической привязки можно сколько угодно блуждать по опаснейшему лабиринту под Так что у нас по-прежнему нет повода для конфронтации. напомни кто бы ни пытался овладеть тайной Скоргиума, они пойдут на всё и начнут изыскание с пустоши. Тоннели, проложенные техносом, выглядят наиболее лёгкими и доступными путями к цели. Там сущий ад. И неудача группы Шелеста тому подтверждение. Мы с тобой это знаем. Но те, кто придёт за Скоргиумом, будут мыслить иначе. Они погубят своих людей и задумаются а не послать ли кого-то более приспособленного, адаптированного к условиям отчужденных пространств. Например, Макса». Зловещу усмехнулся Хантер. «Угрожаешь?» «Предупреждаю». «У твоей гипотетической корпорации ничего не выйдет. Пусть посылают сюда хоть целую армию. Я их встречу». «Не сомневаюсь. Ты некоторое время продержишься в городище Скоргов. Но рано или поздно тебя сметут». «Можно подумать, согласись я на твое предложение, что-то изменится». «Ты обретешь друзей. Мы будем точно знать, с чем имеем дело. Твои бойцы всегда смогут отступить в цитадель». «Я должен себя взвесить». «Думай. И не забудь сообщить о принятом решении». Хантер секунду помедлил, словно хотел добавить что-то еще, а затем отключился. Голографическая фигура растаяла в воздухе, оставив Максима наедине со своими далеко не светлыми мыслями. «Проклятие!» Отскопившийся, не нашедший выхода ярости, Внутреннего смятения он врезал кулаком в стену, поранив косяшки пальцев и оставив глубокую вмятину в плетении металлокустарников.